Есть разные варианты умерщвления черви. Самый распространенный – поместить его в алкоголь, в водку или в прозрачный аквавит. По мнению людей, такая смерть наступает под наркозом, то есть убийство не столь жестоко. Черви же на счет другого мнения, и смертельные судороги превращают их в напряженные комки, если их предварительно не расслабить. Для этого и служит хлорид магния. Мускулы червя расслабляются, и после этого с ним можно делать что угодно. На всякий случай он одного из червей заморозил. Всегда пригодится иметь один экземпляр в резерве, если позднее понадобится делать генетический анализ или исследовать устойчивые изотопы. Второго червя он зафиксировал в алкоголе, потом выложил на рабочую поверхность и измерил. Червь оказался длиной 17 сантиметров. Потом он разрезал его вдоль и тихонько присвистнул. Ах, какие у мальчика зубки! Внутреннее строение червя тоже однозначно указывало на его принадлежность к кольчатым червям. Рыльца, которые полихеты молниеносно выбрасывают при поимке добычи, втянуто внутрь, но оно оказалось усаженным щетиновыми челюстями и несколькими рядами крошечных зубов. Йохансону уже приходилось видеть такие создания, но размеры этих челюстей превосходили все, что он знал прежде. Чем дольше он разглядывал червя, тем больше в него закрадывалось подозрение, что этот вид еще не описан. «Как удачно!» — подумал он. «Слава и почести! Кому в наши дни еще удается открыть новый вид?» Но он не был вполне уверен, поэтому влез во внутреннюю университетскую компьютерную сеть и порылся в ее джунглях. Получалось что-то странное. Вроде бы такой червь был, но вроде как и нет. Йохансуна стало даже интересно. Он так увлекся, что чуть не забыл, ради чего вообще исследует это животное. В результате он почти бежал к кафетерию по стеклянным коридорам университетских переходов, но все равно опоздал на четверть часа. Лунд ждала его за угловым столиком под пальмой и помахала ему рукой. «Извини, пожалуйста», — сказал он, — «давно меня ждешь?» «Уже несколько часов, и умираю от голода». «Я успел заглянуть в меню. Сегодня стоит заказать шницель из индейки», — предложил Йоханссон. Лунд кивнула. «Зная Йохансона, можно было положиться на его вкус». Пить она заказала Кока-Колу, а он позволил себе бокал Шардоне. Пока он, сунув нос в бокал, вынюхивал следы пробки, она нетерпеливо ерзала на стуле. «Ну!» Йоганзен отпил крочечный глоток и причмокнул губами. Вполне приличное, свежее и выразительное. Лунд смотрел на него непонимающе. Потом закатила глаза. «Ну ладно, ладно!» Он отставил свой бокал и закинул ногу на ногу. Ему доставляло удовольствие испытывать ее терпение. Она заслуживает пытки, если в понедельник с утра поджидает тебя с работой. Надеюсь, ты не ждешь от меня исчерпывающего доклада? Это потребовало бы недель или месяцев. Пока же я классифицировал бы оба твои экземпляра как мутантов или как новый вид, либо то и другое, если быть точным. Ничего себе точность! Извини. Скажи, из какого именно места вы их достали? Лунта писал ему это место. Оно находилось на изрядном отдалении от суши, там, где норвежский шельф обрывается в глубину, Йохансен задумчиво слушал. «А можно узнать, что вы там делаете? Мы изучаем треску. О, она еще есть? Это радует!» «Оставь свои шуточки. Ты же знаешь, какие проблемы у тех, кто пытается подобраться к нефти. Мы не хотим нарваться на уплёки, что мы чего-то не предусмотрели. Вы строите платформу, а я думал, добыча идет на убыль». «Вот это в данный момент не моя проблема», — сказала Лунд слегка раздраженно. «Мое дело сказать, можно ли вообще строить платформу. Так далеко в море еще никто не бурил. Мы должны проверить технические условия. Должны доказать, что работаем с учетом безопасности окружающей среды. И надо посмотреть, что там плавает и чего там с природы, чтобы невзначай не навредить». Йоханссон кивнул. Лунд натерпелась от результатов. С Североморской конференции, после которой Норвежское министерство рыбного хозяйства замучило нефтяников своими придирками. Те ли сбрасывают в море миллионы тонн отравленной производственной воды. Производственная вода выкачивается вместе с нефтью и обычно сливается назад, прямо в море. Десятилетиями никто не ставил под сомнение такую практику, до тех пор, пока правительство не поручило Норвежскому институту моря провести исследование, выводы которого напугали в равной мере и экологов, и нефтедобытчиков. Оказалось, некоторые субстанции в производственной воде вредят размножению трески. Они действуют как женские гормоны. Самцы рыб становятся бесплодными или меняют пол. Другие виды рыб тоже оказываются под угрозой.